В Демидове отца знал весь город, еще бы. Он создал там те ревью, руководил местной футбольной командой, которую сам организовал. Отец много занимался со мной. Он постоянно придумывал различные смешные игры, любимые наши занятия — лежать вместе на кровати и пить. К толстую конторскую тетрадь отец собственноручно переписал около 400 русских народных песен, все их я выучил наизусть,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 Представляли, как ходит администратор, нервно теребя ус, а арабов-то? Нет, как нет. В другой раз отец с друзьями приклеил к дверям мясной лавки записку. «Имеются в продаже свежие соловьиные языки и верблюжьи пятки».